Екатерина лежала в гробу, сохшаяся старушка, и был виден её истинный возраст. Наконец-то она с ним встретилась. Я смотрела на её выражение. Нет. Губы чуть сжаты, глаза чуть прижмурены. Нет, нет, нет. Это была молодая женщина, заключённая в старое, а теперь уже в умершее тело. Это была жрица любви, которая всё бросила в эту топку и ничего не получила взамен, кроме смерти. Кто-то произнёс над гробом речь, казённые, ничего не значищие слова, типа от нас ушла память о ней. Всё это было враньё и равнодушие. Гроб пошёл вниз, чёрные траурные шторки закрывали отверстие в ад. Гроб ушёл шторки вздыбились от температуры мне показалось шторки вздыбились в протесте нет катерина провалилась в кипящее огненное солнце она спалила всё что обветшало всё что болело и было некрасиво осталось только её юная душа полная любви эта душа полетела обратно в пустую квартиру поднялась без лифта и вошла сквозь закрытую дверь. Она поживёт там 9 дней, обвыкнется со своим новым состоянием, а потом уйдёт, чтобы следить за мной, предупреждать, оберегать. Она меня не бросит. Катерину похоронили в Переделкине, на деревенском кладбище. Её могила была последней в ряду, расположенном на склоне.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 Женей и Володе абсолютно серьёзно объяснялись в любви и уговаривали. Казалось, что Наташа продолжение Катерины, и её не надо усновать. Они знают её давно и любят давно. Наташа спокойно слушала, снисходительно улыбалась. У неё уже был муж, притом второй или третий, и пятилетняя дочь, которая бегала тут же. Пекло солнце, Надоши раздела девочку догола и велела ей собирать цветы на могилу. Девочка приносила одуванчики и помещала их в баночку с водой. Быкамазов соорудил палку с табличкой, на которой написано: "Катерина Виноградская, 70 лет". Катерина была бы довольна. Даже здесь она предпочитала быть молодой, но ей уж и не подвластно спрятать растство. под табличкой, как ангел с распущенными волосами, сидела её правнучка, возилась с цветочком. Её единственное бессмертие, которое понесёт в мир её кровь, жажду любви и глаза немного круглые для кошачьих. Любовь и творчество. Вот рычаги, которыми она хотела перевернуть мир. Но её фильмы устарели.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 Позади останавливается Наташа и голосом Катерины говорит, что не надо плакать. Всё не так плохо. Катерина прожила длинную яркую жизнь, любила людей, и её провожает целый табун. Дай бог каждому так помирить. Играет гитар. Склом в жёлтых одуванчиках. Когда-нибудь придёт и мой час. Я смирюсь. У меня не будет выражения нет. Я надену выражение, ну, если надо. Это когда-нибудь. А пока поёт Володя, Женя делает предложение Наташе второй раз за этот вечер.